Дослушал、да、ли он, о чем я толкую? Загдя решил, что я предатель, что все мои резонны лживы. Наконец я умолк и обернулся к полковнику. Мне не удалось скрыть, что я уже признал собственное поражение. Он видно подал караульным знак. Один из них вошел, стал за спиной крестьянина и вытащил кляп. И тот сразу взревел, да так, что на бряк лежало на шее, взревел то самое слово, единственное — элевтерия. В его крике не было высокомерия, лишь изуверская радость, как если бы он плеснул на нас горящим бензином. Керавольный грубо впихнул кляп обратно и закрепил. Вожак, конечно, не вкладывал в это слово каких-то высоких идей и понятий, просто использовал его как последнее оружие, которое у него оставалось. Тащите обратно и ожидайте указаний, произнес полковник. Раненого отволокли в тум, кошмарную комнату. Полковник подошел к окну, отворил ставни во тьму, помедлил, обернулся ко мне. Теперь вы понимаете, почему я вынужден прибегать к подобному языку. Ничего я больше не понимаю, сказал я. Не мешало бы вам присутствовать при разговоре моих ребят с этим животным, заявил Вимель. Не надо, прошу вас, сказал я. Он спросил.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 За видя нас, они забурлили, как бесформенная протоплазма, силица и не может разрушить перегородку. Нам не дали остановиться. Помните, в гавани есть большой дом с крупным акротерием на аттике. Тогда на первом этаже его помещалась таверна. На балконе второго стоял Вимель, за его спиной Антон, по бокам пулеметчики. Меня вывели из строя и оставили у стены под балконом среди столиков и стульев.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 и с теми, кто не мешает наносить ей ущерб. По утвержденному вчера приговору Верховного военного трибунала, трое были казнены, еще двое будут преданы казни сейчас».